Возбудимость и проводимость — главные свойства нейронов. Нейроны, в отличие от глиальных клеток, обладают такими свойствами, как возбудимость и проводимость. Это означает, что они способны генерировать электрические сигналы, а затем обеспечивать их распространение по своим отросткам. Что собой представляют эти сигналы и как они возникают на поверхностной мембране нейрона? В состоянии покоя с внутренней стороны этой мембраны, тонкой пленки вокруг клетки, присутствует отрицательный заряд, а с наружной положительный. То есть цитоплазма заряжена негативно по отношению к межклеточной среде. Еще говорят, что мембрана поляризована. Разность между величиной зарядов на наружной и внутренней стороне мембраны называется потенциалом покоя. У нейронов он составляет около минус 70 милливольт. Минус 0,7 вольта не очень много, но вполне заметно.